Глава одиннадцатая. На память. Но от чего же Тонда всякий раз, когда кробат готов пуститься в пляс, с улыбкой горькой смотрит на него, как будто не забава колдовство. Однажды перед осенью глухой он с Тонды шел с торфяника домой и получил складной в подарок нож, который, если ты его возьмешь, когда тебя опасность где-то ждет. меняет цвет на чёрный видишь вот и тонда объясняя нож открыл в его руках совсем он чёрным был возьми на память ты уйдёшь от нас не знаю брат быть может не сейчас но тонда я прошу не уходи не знаем мы что будет впереди когда привычная порвётся нить но ко всему готовым надо быть Во второй половине октября ещё раз стало солнечно и тепло, почти как летом. Подмастерья использовали эти прекрасные деньки, чтобы привезти ещё немного торфа. Юро запряг волов, Сташка и Крабат нагрузили повозку досками и брёвнами, а сверху поместили две тачки. Потом пришёл Тонда, и они поехали. Торфиное болото лежало в верхней части Козальбруха. по ту сторону чёрной воды. Летом, в самую жару, Крабат работал там вместе с несколькими другими парнями. Тогда он ещё не научился, как следует орудовать вилами и торфяным ножом. Михал и Мертан помогали ему доставать из ям блестящие куски торфа. Солнце сияло, в лужах на обочине дороги отражались берёзы. Трава на болотных кочках пожелтела, вереск давно отцвёл. В кустарниках висели редкие красные ягоды, похожие на капли крови. Кое-где серебрились тонкие сети паутины. Крабат вспоминал свои детские годы в Ойтрехе, как в такие осенние дни он собирал в лесу хворост и сосновые шишки. А иногда в октябре попадались и грибы, а пятая рыжики с рожешки, может и сейчас найдутся, ведь ещё тепло. Доехав до Тарфянника, Юра остановил волов. Мы на месте, разгружаемся. В узком месте над чёрной водой они положили брёвна, прочно укрепили их кольями, а потом соединяли сверху доску за доской, пока не получились мостки. И ещё одно бревно Сташка подложил под них, чтобы они не провисали и не вязли в топких местах. Но расстояние до торфяника было больше, чем оценил на глаз Сташко. Юра собрался было принести ещё досок, но Сташко сказал, что этого не требуется. Он отломил от ближайшей берёзы ветку и, ударяя ею по доскам в такт шагов, прошёлся вдоль мостков с каким-то заклинанием на губах. Тут доски начали вытягиваться по ширине, и мосток сделался в самый раз. Крабат был потрясён. Я спрашиваю себя, воскликнул он: зачем нам вообще работать, если можно всё сделать колдовством? Конечно, сказал Тонда. Но знаешь, как быстро надоест тебе такая жизнь. Долго обходиться без работы нельзя. На окраине торфяника стоял дощатый сарай, где с прошлого года были сложены сухие куски торфа. Парни на тачках переправляли их к повозке. А Юру укладывал их там как следует. Когда все было погружено, он взобрался на козлов и крикнул «но». Волы не торопясь направились к мельнице. Тонда, Сташку и Крабат использовали время до возвращения Юру, перенося и раскладывая в сарае заготовленный летом торф. Они при этом не спешили, и у Крабата появилась одна мысль. Он спросил старшего подмастерье Сташку. Можно ли ему ненадолго отойти? Куда? За грибами. Вы только свистните, когда я понадоблюсь. Ну, если ты думаешь сейчас что-нибудь найти, тонда был согласен, и сташку тоже. Надеюсь, длинный ножик у тебя есть, спросил он. Если б был, я бы его с собой взял, ответил кробат. Тогда возьми мой, сказал старший подмастерья. Вот, только не потеряй. Он показал кробату, как одним нажатием на рукоять открыть нож. Его лезвие было окрашено чёрным, как если бы Тонда держал его над горящей свечой. Когда акробат сделал то же, лезвие открылось у него ясным и белым. Что с тобой? спросил Сташку. Ничего, ответил акробат. Должно быть, ему показалось. Тогда давай улыбнулся Тонда. А то господа грибы почуют подвох и разбегутся от тебя. 4 дня ездили парни на торфяник, и 4 раза Крабат отправлялся искать грибы. Он не нашёл ничего, кроме старых подберёзовиков, совсем коричневых и жёстких. Не расстраивайся, сказал Сташка. Нельзя требовать от грибов, чтобы они росли в эту пору. Вот если бы ты им немного помог. Он проговорил какое-то заклинание, 7 раз повернулся вокруг себя, раскинув руки, и тут на торфянике появилось не меньше 70 грибов. Они лезли из земли как краты и выстраивались колдовским хороводом шляпка за шляпкой. Боровики, подосиновики, подберёзовики, сыроежки, свежие и крепкие, как на подбор. Ой, изумился кробат. Сташку, этому колдовству ты должен меня научить. Он щёлкнул ножом и хотел наброситься на грибы. Но те, прежде чем он успевал к ним прикоснуться, съеживались и ныряли опять в землю, так ловко, будто их тянули вниз за ниточку. Стоите, кричал кропот, стоите же! Но грибы уже исчезли и больше не появлялись. Не расстраивайся, еще раз сказал сташку. Такие наколдованные грибы горче желче, от них только живот заболит. В прошлом году я от таких чуть не загнулся. Вечером четвертого дня. Сташку и Юро возвращались на мельницу на последней повозке с торфом. А Тонды и Крабат пошли пешком короткой тропой через болото. Над торфяником и стоячей водой клубился вечерний туман. Крабат вздохнул с облегчением, когда они наконец добрались до твёрдой земли недалеко от пустоши. Теперь можно было идти не друг за другом, а рядом. Пустошью называли место, которого все подмастерья избегали. Почему, кробат не знал. Он вспомнил сон о своём бегстве с мельницы и о тонде, будто где-то здесь в снегу они похоронили его. Но тонда, слава богу, шёл бок о бок с ним, он был жив. Я хочу кое-что подарить тебе, кробат. Старший подмастерье вынул из кармана свой складной нож на память. "Что же ты уйдёшь от нас?" спросил мальчик. "Может быть", сказал Тонда. "Но мастер, не могу поверить, чтобы он отпустил тебя". "Случается и такое, во что трудно поверить", сказал Тонда. "Не говори так", воскликнул кробат. "Останься ради меня. Не представляю себе этой мельницы без тебя". В жизни бывает многое, чего мы и представить себе не можем, кробат, но мы должны быть к этому готовы. Пустошь была небольшим четырёхугольником, немногим больше площадки, на которой веют зерно. По краям её стояли неровные сосны. В сумерках мальчик различал ряд продолговатых плоских холмов, похожих на могилы заброшенного кладбища, заросшего вереском, неухоженного Без камней и крестов, чьи это могилы? Тонда остановился. "Бери же", сказал он, протягивая нож. И Крабат понял, что отказываться нельзя. "У него есть одно свойство, которое ты должен знать", сказал Тонда. "Если тебе угрожает опасность, серьёзная опасность, то лезвие меняет цвет, когда ты открываешь его. Оно становится чёрным", спросил Крабат. Да, сказал Тонда, как если бы ты держал его над горящей свечой. Глава 12. Без пастора и креста. Красивая осень сменилась ранней зимой. Через 2 недели после дня всех святых пошёл снег и лёг уже на совсем. Кробату снова приходилось расчищать от снега подступы к мельнице. Но в ближайшее Новолунье господин Кум на своей повозке без труда пересек заснеженные луга, не оставляя никакого следа в глубоком снегу. Кробата зима совсем не печалила, тем более что было не особенно холодно. Но вот другие парни казались теперь какими-то подавленными. С каждой неделей они становились всё угрюмее, и чем больше приближался конец года, тем труднее было с ними ладить. Они стали страшно раздражительными и обидчивыми, по ничтожному поводу набрасывались друг на друга. Даже весельчак Андруш не был тут исключением. Этот кробат понял, Когда однажды из-за зарзства сбил Андрюш ушапку снежком, Андрюш тут же накинулся на него и не на шутку поколотил бы, если бы их не разнял быстро подошедший Тонда. Это уж слишком, ругался Андрюш. Еще молоко на губах не обсохло, а Хамид по взрослому. Ну в следующий раз берегись у меня. В отличие от других парней Тонда оставался спокойным. и дружелюбным, как всегда, только чуть более грустным, хотя он старался скрыть это от крабата. Может, печалится о своей невесте, догадывался мальчик и снова невольно вспоминал о той канторке. Уже давно он не думал о ней. Ему казалось, лучше было бы совсем её позабыть, но как это сделать? Пришли дни Рождества. Для подмастерьев мельницы они ничем не отличались от других. Кое как, досадуя на всё на свете, исправляли они свою работу. Крабату захотелось приободрить их, и он принёс из лесу пару еловых веток, чтобы украсить ими стол. Но вернувшиеся к ужину подмастерья пришли от этого в ярость. Что это ещё такое, кричал Сташко. Вон отсюда этот хлам! Выбросить, неслось со всех сторон. Даже Михалы Мёртен начали ругаться. Кто это притащил в дом, тот пусть его выметает скорее, требовал Кито. И поживее, а не то выбью ему все зубы, грозил Хансо. Крабат пытался их утихомирить и объяснить что-то, но Петр не дал ему договорить. Вон отсюда эти ветки, а то поколотим. Крабат, конечно, покорился, но не понял ничего. И это не давало ему покоя. Что он сделал не так? Или он придавал этому случаю больше значения, чем следовало? В последнее время на мельнице постоянно были ссорки ни из-за чего. И кроме того, он не должен был забывать, что пока оставался только учеником, и ему полагалось время от времени терпеть притеснения. Странно только, что раньше ему не давали этого чувствовать. Только теперь, когда началась зима, все клюют его со всех сторон. Неужели так будет теперь ещё 2 года до конца учёбы? При случае Крабат спросил старшего подмастерья, что стало с парнями? Что это такое? Это страх, ответил Тонда, не глядя ему в глаза. Страх перед чем? хотел знать Крабат. Я не должен об этом говорить. сказал Тонда. Ты так скоро узнаешь. А ты, спросил Кробат, тебе Тонда не страшно? Тонда пожал плечами. Больше, чем ты думаешь, ответил он. В ночь под Новый год они отправились спать раньше, чем обычно. Мастера весь день не было видно. Может быть, он сидел, запершись в чёрной комнате, как иногда делал А может уехал куда-то на санях. Никто по нему не скучал, никто не говорил о нем. После ужина под мастерием молча улеглись на свои соломенные мешки. Спокойной ночи, сказал кропат, как говорил каждый вечер, ведь так и полагалось ученику. Но сегодня это под мастерием совсем не понравилось. Заткнись, грубо ответил Петр, а Лишко бросил в кропата башмак. Вот это да, воскликнул кробат, вскакивая с мешка. Полегче. За то, что желаешь, как следует, спокойной ночи. В ответ ему полетел второй башмак, задевший теперь плечо. Третий перехватил тонда. "Оставьте мальчиков в покое", приказал он. "И эта ночь завтра пройдёт". Он повернулся к кробату. "Тебе надуличься и полежать тихо, малыш". Кробат повиновался. И почувствовал, как Тонда укрыл его одеялом и положил ему руку на лоб. Теперь спи, акробат, и счастливый тебе переправы в Новый год. Обычно акробат крепко спал всю ночь до утра, пока не разбудят. Сегодня он проснулся сам по себе в полночь. Его удивило, что в лампе горел огонь. И то, что другие подмастерья тоже не спали. Все, сколько он мог видеть. Они лежали на своих нарах и, казалось, чего-то ждали, едва шевелясь, едва дыша. В доме царила мёртвая тишина, такая, что мальчику показалось, будто он оглох. Но он не оглох, потому что услышал вдруг крик и шум в доме. И общий стон ужаса и облегчения. Что за несчастье случилось? Кто это кричал, как кричат перед смертью. Недолго думая, акробат вскочил на ноги. Он ринулся к двери, хотел распахнуть её и сбежать по лестнице, чтобы всё увидеть. Кто-то положил руку ему на плечо и заговорил с ним. Это был Юро, глупый Юро. Акробат узнал его по голосу. Пойдём, сказал Юро. Ложись снова в свою постель. Но этот крик не успокаивался кробат. Этот крик только что. Ты думаешь, мы его не слышали? ответил Юро и повёл кробата назад, на его место. Под мастерье сидели на своих нарах. Молча, широко раскрытыми глазами смотрели они на кробата. Нет, не на него. Они смотрели мимо него на постель старшего подмастерья. А Тонды что, нет? спросил Кробат. Нет, сказал Юро. Ложись теперь и попытайся заснуть, и не плачь, слышишь? Слезами ничего не изменишь. Утром Нового года они нашли Тонду. Лицом вниз лежал он у нижних ступеней лестницы. Подмастерья не казались удивлёнными, только Крабат никак не мог понять, что Тонда мёртв. Он плача бросился к нему, звал его по имени и жалобно просил: "Скажи что-нибудь, Тонда, скажи!" Он держал его за ладонь. Ещё вчера перед сном он чувствовал её на своём лбу. Теперь она была холодной и неподвижной, безучастной и чужой. Вставай, сказал Михал. Мы не можем оставить его лежать здесь. Он и его брат Мертен отнесли Тонду в горницу и положили на скамью. Как это случилось? спросил Крабат. Михал медлил с ответом. Он сломал себе шею, ответил он с трудом. Может быть, оступился на лестнице в темноте. Может быть, сказал Михал. Лицо Тонды было бледным, как из воска, думал кробат. Он не мог без слёз смотреть на него. Андруш и Сташко увели его в спальню. Кробат уселся на краю своих нар. Он спросил, что им теперь делать? Что всегда делают в таких случаях? сказал Андруш. Европа заботится об этом не в первый раз. А потом похороним Тонду. Когда? Сегодня, думаю, без мастера обойдёмся без него, жёстко сказал Сташку. После полудня они в еловом гробу вынесли Тонду с мельницы и понесли на пустошь в Козельбрухе. Могила была уже вырота, и стены её покрыты инеем, а дно снегом. Они похоронили Тонду быстро, без пастора и креста. Без свечей и погребального пения. Ни мгновение дольше, чем было нужно, не промедлили они у могилы. Постоять там остался только кропат. Он хотел прочесть за тонду отчинаж, но совсем забыл слова. Сколько раз пробовал начать, столько не мог закончить. Ни по сорбски, ни уж тем более по немецки. Чем больше близится к исходу год, тем всё странней на мельнице идёт. Все ссорятся, излятся, тонда нет. И Юро варит, как всегда, обед. Ну что с парнями стало? Это страх, ответил Тонда с болью на устах. Страх перед чем? Узнаешь скоро, брат. Наверно, в этом мастер виноват. Крабат, всему на свете час и срок. И я тебе сказал бы, если б мог. Вот наступает ночь под Новый год. Никто не спит. Весь дом чего-то ждёт. Крабат заснул и в полночь пробуждён. Короткий крик за дверью слышит он. И облегченье общий слышит стон, как будто некий исполнен закон. Ложись, кробат, не делай ничего. Но этот крик мы слышали его. На утро Тонда найден на полу, лежащим без дыхания в углу у лестницы, ведущей на чердак. Кробат в отчаянье: "Как случилось так? Возьме наверно шею он сломал". В глаза не глядя, Михал отвечал: "Без пастора, без пения и креста Похоронили парни тонду там, где пустоши заснеженный квадрат, когда-то видел на пути крабат. Год второй. Глава 13. По уставу и обычаю мельников. В течение следующих дней мастера не было видно, и мельница в это время не работала. Под мастерье валялись на нарах и сидели около тёплой печи. Они мало ели и немного говорили между собой, особенно о смерти Тонды. Как будто бы старшего подмастерья, которого звали Тонда, никогда и не было на мельнице в Козальбрухе. В изголовье его постели лежала его чистая и выглаженная одежда: штаны, куртка, рубашка, пояс. Мельничный фартук и шапка. Юро принёс эти вещи вечером в первый день Нового года, и парни делали вид, что их не замечают. Крабат был печален. Он чувствовал себя жалким и заброшенным. Смерть Тонды не была случайной. Чем больше он думал, тем яснее это понимал. Тут было что-то, о чём он не знал. Что товарищи скрывали от него. В чём состояла эта тайна? Почему Тонда не доверил её ему? Неизвестность и снова неизвестность вокруг него. Если бы ещё хоть какое-нибудь дело, от безделья ему было совсем плохо. Один Юро и в эти дни оставался занят, как всегда. Он топил печь, готовил Заботился о том, чтобы вовремя подать обед, хотя большая часть его оставалась несъеденной. Утром, кажется, четвёртого дня, он заговорил с крабатом в коридоре. Не в службу, а в дружбу, крабат. На коле мне немного щепок. Хорошо, сказал крабат и пошёл за Юро на кухню. Рядом с печью лежала вязанка сосновых дров. Юро хотел достать из шкафа нож. Но крабат сказал, что у него под рукой свой собственный. Вот и хорошо, тогда давай, только смотри, не обрежься. Крабат взялся за работу. Ему казалось, что от ножа тонды исходит какая-то живительная сила. Он задумчиво взвесил его в руке. В первый раз с наступления нового года он снова чувствовал спокойствие и уверенность. Юро тихо подошёл ближе к нему и заглянул через плечо. "Ну и ношу у тебя", сказал он. "Просто загляденье. Подарок на память", ответил Кробат. "Наверно, от девушки?" "Нет", сказал Кробат. "От друга. Такого, каких на свете нет и не будет". "Точно?" "Да", ответил Кробат. "Никогда не будет". На утро после похорон Тонде Подмастерье решили, что теперь старшим будет Хансом, и тот согласился. Мастера все не было на мельнице до на вечере дня трех волхвов. Подмастерье уже легли на свои нары, и кропат как раз собирался задуть фонарь, когда чердакная дверь распахнулась. На пороге показался мастер, очень бледный, как вымазанный известью. бросил быстрый взгляд в освещённый круг спальни и словно не заметил отсутствия тонде. За работу приказал он, потом повернулся и исчез на остаток ночи. К подмастерьям вернулась жизнь. Они откидывали одеяла, спрыгивали со своих соломенных мешков, поспешно натягивали одежду. Бегом подгонял Ханса: мастер ждать не станет, вы ведь его знаете. По этой рыташку ринулись к пруду открыть шлюзы. Другие толпились в мельничной горнице, засыпали зерною и запускали мельницу. Когда она снова была на ходу, глухо стуча и гремя, у подмастерьев отлегло от сердца. Она снова молотит, думал кробат. Время катится дальше. В полночь с работой было покончено. Когда подмастерья вошли в спальню, то увидели, что на нарах тонде кто-то лежал. Бледный, слабый паренёк с узкими плечами и рыжим вихром на лбу. Они окружили спящего и тем разбудили его. Так же, как разбудили крабата тогда, год назад. И как крабат тогда испугался их, так испугался и вихристая рыжая парнишка. увидев у своей кровати 11 белых от муки привидений. Не бойся, сказал Михал. Мы здесь подмастерья на мельнице. Нас тебе нечего бояться. Как тебя зовут? Витко, а тебя? Я Михал, а это вот Ханцо, старший подмастерье. Это мой двоюродный брат Мёртен, это Юро. На другое утро, когда Витко пришёл в людскую завтракать, на нём была одежда тонде. Она подходила мальчику будто сшитая на него. Казалось, он не задумывался об этом и не спрашивал, кому она прежде принадлежала. Кработу было от этого легче. Вечером, когда новый ученик, весь день промучившись с уборкой мельничной горницы, уже лёг спать, мастер позвал крабата и всех парней к себе. Он сидел в своём кресле, одетый в чёрный плащ, На столе перед ним горели две свечи. Между ними лежал тесак и чёрная треуголка мастера. "Сегодня, сказал он, когда все собрались, я созвал вас по уставу гильдии мельников. Есть ли среди вас ученик? Пусть выступит вперёд". Крабат не сразу понял, что мастер имел в виду его, и шагнул вперёд, только когда Петр толкнул его локтем. "Твоё имя", спросил мастер. Крабат. Кто ручается за тебя? Я, сказал Ханс, вставая рядом с крабатом. Я ручаюсь за него и за его имя. Один не в счёт, ответил мастер. Да, сказал Михал, вставая по другую сторону крабата. Но двоих довольно. Я вторым ручаюсь за него и за его имя. Между мастером и двумя подмастерьями по обе стороны крабата шёл по твёрдым правилам Ритуал гильдии мельников. Мастер задавал обоим вопросы, где, как и когда ученик рабат изучил мельничное ремесло, а те заверяли его в том, что ученик освоил все умения и навыки мельника. Выручайтесь мне за это, мы ручаемся за это, отвечали Хансу и Михал. Хорошо же, тогда по уставу и обычаю мельников. Объявляю ученика акробата под мастерием. Под мастерием. Крабат думал, что ослышился. Неужели его ученичество подошло к концу всего лишь после первого года? Мастер поднялся, надел треугольку, взялся за столотисак и подошел к ученику. Лезвием тисака он коснулся его темени и плеч и сказал: по уставу гильдии я твой учитель и мастер. в присутствии всех своих подмастерьев отрешает тебя от звания ученика отныне ты равный среди равных подмастерье среди подмастерьев с этими словами он вручил крабату тесак носить который за поясом могли не ученики а только подмастерья потом он отпустил всех из своей комнаты крабат был поражён и растерян на это он никак не рассчитывал Последним покинул он комнату мастера и закрыл за собою дверь. Тут кто-то нахлобучил ему на голову мешок, а потом его разом схватили за ноги и за плечи. На помол его, это воскликнул Андруш. Кробат пытался освободиться, но тщетно. Смеясь и шумя, парни потащили его в мельничную горницу, бросили на мельничный ларь и начали валять. Был учеником, стал подмастерьем, кричал Андруш: Пропустим-ка его меж жерновов братцы, уж он у нас будет чистого помола. Они мяли кробата как тесто кулаками, катали его по ларю туда и сюда, пока его не укачало, а кто-то пару раз со всей силы врезал ему по голове, пока не вступился Хансо. Хватит, слишком. Мы хотим его перемолоть, а не забить до смерти. Когда они отпустили кробата, ему казалось, будто его и вправду протёрли через мельницу. Петр стянул с него мешок и Сташка насыпал ему на темя пригоршню муки. "Перемолат", объявила Андруш. "Спасибо, братья. Теперь он под мастерье что надо, и нам его нечего стыдиться". "Ура!" крикнули Петр и Сташка, которые верховодили сегодня вместе с Андрушем. Качать его. И снова акробата схватили за руки и за ноги и начали подбрасывать и ловить. Так он взлетел 3 раза. А потом под мастерья послали Юру за вином в погреб, и Кропат должен был выпить с каждым по кругу. За твое здоровье, брат, всех благ, брат. Пока другие продолжали пирушку, Кропат уселся чуть поодаль на ворах пустых мешков. Неудивительно, что голова у него шла кругом после всего, что он пережил в этот вечер. Позже подошел и уселся рядом с ним Михал. Ты кажешься немного озадаченным, сказал он. Да, ответил кробат. Как мастер мог сегодня сделать меня подмастерьем? Неужели моё ученичество так быстро подошло к концу? Первый год на мельнице в Козельбрухе считается за три, объяснил Михал. Ты ведь и сам, наверное, заметил, что с твоего прибытия сюда стал намного старше, как раз на 3 года. Но это невозможно. Возможно. На этой мельнице и не такое возможно. Это ты тоже должен был заметить. Глава 14. Мягкая зима. Какой зима началась, такой и оставалась, мягкой и снежной. В этом году у парней было мало забот с льдом на плотине, в орву и на шлюзах. Он скалывался быстро, а иногда не намерзал по пол недели. Зато снег падал обильный и часто на беду нового маленького ученика, который едва поспевал с его расчисткой. Когда кропат смотрел на этого видку красноросого и тощего, ему становилось ясно то, что говорил Михал о трех годах, на которые он повзрослел. И вправду. Он давно должен был сам заметить, как изменился его голос, как окрепло тело и как щёки и подбородок покрылись лёгким пушком, почти незаметным, но ощутимым на ощупь. Он вновь и вновь думал в эти недели о Тонде. Ему везде его не хватало, и крабата мучило то, что он не мог побывать на могиле Тонде. Он пытался дважды И оба раза уходил недалеко. Слишком много снега выпало в козельбрухе. Пара сотен шагов, и дальше было не пройти. И всё же он решил при первой возможности попробовать ещё раз. Тогда ему приснился сон. Весна, снег растаял, растопленный тёплым ветром. Крабат идёт по козельбруху. Это ночь И одновременно день. На небе сразу и луна, и солнце. Скоро акробат должен подойти к пустыши, и тут он видит, что в тумане к нему приближается какая-то фигура. Нет, она отдаляется. Он чувствует, что это Тонда. Тонда, зовёт он: "Остановись, это я, акробат". Ему кажется, будто фигура на мгновение остановилась, но когда он идёт дальше, она тоже движется вперёд. "Остановись, Тонда!" кробат начинает бежать. Он бежит что есть мочи. Расстояние сокращается. "Тонда, кричи тон!" Теперь их разделяет несколько шагов. Внезапно путь ему преграждает ров. Он широкий, глубокий, Ни моста не ведёт через него, ни балки не лежит вблизи, чтобы переправиться. По ту сторону стоит Тонда, стоит, повернувшись спиной. Почему ты бежишь от меня, Тонда? Я не бегу от тебя. Ты должен знать, что я на другом берегу, а ты оставайся на своём. Хотя бы повернись ко мне лицом. Я не могу смотреть назад, кробат. Мне нельзя. Но я слышу тебя, и я отвечу на три твоих вопроса. Теперь спрашивай. О чём надо спросить? О чём спросить? Кробату не приходится долго думать. Тонда, кто виноват в твоей смерти? Больше всего я сам. А кто ещё? Ты узнаешь это, кробат, если приглядишься как следует. Теперь Последний вопрос. Крабат задумывается. Есть ещё много всего, о чём он хотел бы узнать. Я так одинок здесь, говорит он. С тех пор, как тебя нет, у меня нет больше друга. Кому я могу довериться? Что ты посоветуешь мне? Тонда не смотрит на него. Даже теперь нет. Возвращайся, говорит он. И доверяй первому, кто позовёт тебя по имени. на него можно положиться. И ещё одно, прежде чем я уйду. То, что ты не бываешь на моей могиле, это не важно. Я знаю, что ты обо мне думаешь. Это важнее. Медленно поднимает тонкую руку в знак прощания, потом растворяется в тумане и исчезает, так и не повернув головы. Тон да кричит Крабат ему вслед: не уходи, не уходи от меня. Это крик из глубины души. И внезапно он слышит, как кто-то зовет его: Крабат, просыпайся, Крабат, просыпайся. У постели Крабата, наклонившись над ним, стояли Михал и Юру. Крабат не знал, спит ли он еще или уже проснулся. Кто меня звал? спросил он. Мы сказали Юру: "Слышал бы ты, как кричал во сне?" "Я", спросил Кробат. "Да, да так жалостно". Михал взял его руку. "У тебя не жар?" "Нет", сказал Кробат. "Я только видел сон". И потом он поспешно прибавил: "Кто из вас первым позвал меня по имени? Скажите мне, я должен это знать". Михал и Юро не знали, что ответить, они не обратили на это внимания. "Но в следующий раз", сказал Юро. Мы посчитаемся попугудцам, кому тебя разбудить, чтобы уж не было сомнения. Крабат оказалось ясным, что первым позвал его Михаил. Юра, конечно, был честным, добродушным парнем, но всё-таки дурачком. Тонды мог иметь в виду только Михала, когда они говорили друг с другом во сне. С этого времени Крабат обращался к Михалу, когда нуждался в совете. или хотел что-то спросить, и тот никогда не разочаровывал его, с готовностью объясняя ему все, что было нужно. Только раз, когда крабат и завел речь о Тонде, он прервал его: "Мертвые, мертвые", сказал Михал, "и не воскреснут, если говорить о них". Михал во многом походил на Тонду. Крабат догадывался, что он также тайком помогал новому ученику. Время от времени он видел, что Михал стоит и говорит Свитко, так же как Тонда прошлой зимой говорил с Кропатом и помогал ему. И Юру тоже на свой манер помогал новичку, тем что подкармливал его. Еш, пареньек, еш, набирайся сил на гульевые бока. Вскоре после встречи не подмастерья взялись за работу в лесу. Шестеро парней и среди них Кропат. Должны были привести на мельницу заготовленные в прошлом году деревья. По такому высокому снегу это было нелегко. Целая неделя понадобилась, чтобы расчистить дорогу до места, где деревья были повалены, хотя селачи Михаил и Мертен трудились во всем. Андрюш не слишком разделял их усердия. Он шевелился ровно настолько, чтобы согреться. Кто на работе мёрзнет осёл, а кто потеет дурак. В полдень в эти февральские дни было так тепло, что ноги становились мокрыми. Когда по вечерам парни возвращались домой, им приходилось, как следует, натирать сапоги жиром, размягчая кожу. Иначе за ночь при сушке у печи они бы стали как каменные. Все выполняли эту скучную работу сами, кроме Лишко. который заставлял делать её видко. Когда Михал это увидел, он при всех парнях сделал лишь замечание. Но на того это не произвело впечатления. Что тут такого, отмахнулся он. Сапоги промокли, а ученики на то и есть, чтобы работать. Не за тебя, сказал Михал. Да вот ещё, нахально ответил Лишко. Что ты суёшься в то, что тебя не касается? Ты что, тут старший? Нет, согласился Михал. Но я думаю, Хансу не будет возражать, если я всё же скажу, что впредь ты должен заниматься своими сапогами сам, Лишко. Иначе тебе плохо придётся. И никто не скажет, что я тебе не предупредил. Но плохо пришлось не лишко. Вечером следующей пятницы, когда парни сидели в чёрной комнате в образе воронов, мастер объявил им, что до него дошёл слух Будто один из них втайне помогает новому ученику и облегчает ему работу. Это строго запрещено и заслуживает наказания. Тут он повернулся к Михалу. Как ты додумался помогать этому малому? Отвечай. Потому что мне жаль его, мастер. Работа, которую ты ему поручаешь, слишком тяжела для него. Ты находишь? Да, сказал Михал. Тогда слушай меня как следует. Мельник вскочил и перегнулся через стол, опершись руками о характер. Что я кому поручаю и что, нет, никак тебя не касается. Ты забыл, что я мастер, что я делаю то, делаю и баста. Я дам тебе урок, который ты запомнишь на всю жизнь. Все остальное вон. Он выгнал подмастерьев из комнаты и закрылся с Михаилом. Переживая за него, Парни улеглись на свои нары. Пол ночи они слышали в доме страшные крики и карканье. Потом, шатаясь, по лестнице на чердак взошел Михал, бледный и измученный. Что он с тобой делал? – спросил брата Мертена. Михал только рукой махнул: «Прошу вас, оставьте меня». Парням было ясно, кто выдал Михаля мастеру. На другой день они посвящались в мельничной горнице и решили отплатить лишку. Сегодня ночью стащим его снары на нём бака, каждый задаст дубинкой, сказал Мертен. А потом, прибавил Хансу, пострижём его, намажем морду сапожным жиром и сажей в придачу. Михель сидел в углу и молчал. Скажи ты что-нибудь, воскликнул Сташку. Это ведь тебя он заложил мастеру. Хорошо, ответил Михал. Я вам кое-что скажу. Он подождал, пока парни умолкли, и потом начал говорить спокойным голосом, как говорил бы на его месте Тонда. То, что сделал Лишку, сказал он, было скотством, но то, что намереваетесь сделать вы, немногим лучше. С гореча чего не скажешь, но теперь вы отвели душу, и хватит. Пусть мне хоть за вас не будет стыдно. В день трех волхвов явился новичок, совсем ребенок по лицу еще. Одежда Тонды рослого легла на плечи полудетские его, как будто сшита на него была. Не диво в козель брухе колдовство. И Михал начал видко помогать. Как делал тон до точно год назад. Как помогли бы брат, отец и мать, и так спасён заморыш был и рад. Но сделал лишко мастеру донос, и чёрный злобой Михала обдав, парням урок мучитель преподнёс по поводу их жалких птичьих прав. За это каждый лишку бы избил. Но Михаил словом их остановил. Что лишько гад известен нам давно. Не будем мы похожи на него. Крабат от тонди помнит каждый миг, к потере этой страшной не привык. И видит сон. В нём разом день и ночь, луна и солнце. И уходит прочь какая-то фигура по холмам. Крабат уверен, это Тонда там. И он кричит тому, кто впереди: "Не уходи, мой брат, не уходи". И отвечает Тонда: "Не бегу, а просто на другом я берегу". И вправду, между ними ров, а враг, и нет моста, не перейти никак. Тогда хотя бы Тонда обернись. Нельзя, я рад бы ты к своим вернись но кто мне свой меня никто не ждёт свой будет тот кто первым позовёт когда проснёшься тонда подожди но тон давновь намного впереди кробат кричит два голоса над ним проснись всё сон довериться двоим кто михал юро первым разбудил Конечно, Михал, Юру хоть и мил, но всё-таки не больше, чем простак, кробат решил загадку эту так. Глава 15. Да здравствует август. Подмастерья не набили лишко бока. Вместо этого они старательно избегали его. Никто не разговаривал с ним. Никто не отвечал, когда лишьку обращался к нему с вопросом. Кашу и суп Юро ставил перед ним в особой миске, потому что ни от кого нельзя требовать, чтобы он ел из одной тарелки с доносчиком. Крабат считал, что так и следует. Кто очернял перед мастером своих товарищей, тот заслуживал, чтобы они дали ему почувствовать своё презрение. В ночи на валуни Когда приезжал кум со своим добром, мельник снова должен был помогать парням в работе. И он делал это с большим усердием, то ли затем, чтобы показать подмастерьям, как надо трудиться, то ли затем, чтобы самому угодить куму. А вообще в конце зимы мастер много разъезжал, то верхом, то на санях. Парни не задумывались о том, что за делами он занимался. Это их не касалось, и им не зачем было об этом знать. А чего они не знали, то им и не вредило. Однажды вечером в день святого Иосифа снег растаял и начался сильный дождь. Подмастерья умели ценить возможность посидеть при этом в тепле. Тут мастер неожиданно заявил, что едет по важному делу и потребовал запрячь себе коляску. Крабат помог Петру запрячь пару гнедых, взял уздечку, и пока Петр бегал в дом доложить мастеру, что лошади поданы, вывел их за ворота. Из-за дождя он натянул на голову папону и приготовил пару одеял для мастера, потому что это была открытая, лёгкая коляска. В своём чёрный треуголки и широком плаще подошёл мастер, освещаемый фонарём шедшего рядом Петра. На его сапогах звенели шпоры, Под плащом виднелась шпага. Сумасшедший, думал кробат, пока мельник усаживался на козлах, и куда ему понадобилось ехать в такую собачью погоду? Мастер закутывался в одеяло и мимоходом спросил: "Со мной хочешь? Я ты ведь хотел знать, куда я еду". Любопытство кробата было сильнее, чем страх вымокнуть под дождём. В один миг он уже сидел рядом с мельником. Ну, покажи, можешь ли ты править лошадьми. С этими словами мастер отдал ему плёть и вожжи. Через час мне надо быть в Дрездене. В Дрездене через час? Крабат думал, что ослышался. Ну, поезжай. Они поехали по лесной неровной дороге. Было темно, как в печной трубе. Быстрее подгонял мастер. Или не можешь быстрее? Да мы же тогда прокинемся, мастер. Вздор, дай-ка сюда. С этого времени мастер правил сам. И как правил? Со скоростью ветра вылетел он из лесу на дорогу к Каменцу. Крабат крепко вжался в сиденье и прижал к полу подошвы. Дождь хлестал ему в лицо, встречный ветер почти сбивал его. Впереди клубился туман, они ворвались в него и он окутал их плотной пеленой, но не надолго. Вот они уже вынырнули и понеслись все дальше и дальше. Дождь перестал, луна показалась, серебрино-белый туман покрывал землю как снег. Может, они ехали лугами? Давно не слышно ни стука копыт, ни грохота коляски, ни шума колёс. Кабату казалось, будто они катились по какому-то ковру, пуху или снегу. Лошади ехали мягко и упруго. Приятно было нестись так под луной, по широкому полю. Внезапный рывок, да такой, что коляска затрещала по швам. Может быть, пень или камень. Что делать, если сломаны оси или колесо? Я посмотрю сейчас. Крабат уже ставит ногу на подножку, когда мастер рывком хватает его и осаживает назад. "Сяди на месте". Он указывает вниз, туман разрывается. Крабат не верит своим глазам. В далёкой глубине конёк какой-то крыши, кладбище. Кресты и могильные холмы отбрасывают тени в лунном свете. Мы застряли на колокольне в каменце, говорит мастер. Смотри не свалить с повозки. Он рвет поводья и щелкает кнутом. Вперед, второй рывок и коляска опять летит. Без новых происшествий продолжали они свой быстрый безшумный путь по белым освещаемым луной облакам. А я-то просто так принял их за туман. Думал кробат. На кафедральном соборе пробило половина десятого, когда мастер и кробат прибыли в Дрезден. Коляска с грохотом остановилась на мощенной площади перед дворцом. Конюш и бросился навстречу и подхватил поводья, как всегда, господин. Глупый вопрос. Мастер бросил ему монету. Потом он спрыгнул с повозки и приказал кробату следовать за ним во дворец. Они быстро поднялись по лестнице, ведущей к порталу. Наверху путь им преградил высокий офицер с широкой шёлковой первью и нагрудником, в котором как в зеркале отражалась луна. Пароль. Вместо того, чтобы ответить, мастер отодвинул его в сторону и прошёл. Офицер схватился было за шпагу, но ему не удалось достать её из ножен. Только щёлкнув раз пальцами, мастер заставил его окаменеть. Застыв, как доска, и широко раскрыв глаза, держался тот за свою шпагу. Пойдем, сказал мастер. Он видно тут недавно. Они поспешили вверх по мраморной лестнице, вдоль коридоров и залов, мимо зеркальных стен и рядов окон с тяжелыми шитыми золотом портьерами. Было видно, что лакеи и слуги, встречавшиеся им, знают мастера. Никто не заступал им путь, никто не останавливал вопросами. только отступали в стороны и почтительно кланялись, пропуская мастера и крабата. С тех пор, как они были во дворце, крабат указал, что он спит. Он был покорён всей здешней роскошью, блеском и великолепием, и от того казался себе несказанно жалким в своей куртке подмастерья. Не смеются ли надо мной эти лакеи, думал он, не морщат ли нос за моей спиной эти привратники? Он чувствовал себя страшно неуверенно и даже споткнулся. Но что это? Это ведь какая-то шпага мешает ему на ходу. Чья шпага? Взгляд, брошенный в ближайшее зеркало, заставил его остолбенеть. На нём был чёрный, украшенный серебряными пуговицами военный мундир, высокие кожаные сапоги, портупея со шпагой, на его ли голове вообще эта треуголка. Этот напудренный парик с косичкой. Мастер хотел воскликнуть он: "Что это?" Он ничего не успел спросить, потому что они вдруг оказались в ярко освещённом свечами зале, где толпилось множество господ. Офицеры, полковники, придворные со звёздами на орденских лентах. К мастеру подошёл камердинер. "Наконец-то вы здесь. Курфюрст уже ждёт вас", и указывая на акробата, добавил. "Вы сопровождающим Мой юнкер, сказал мастер, он подождёт здесь. Кермердинер обратился к одному из офицеров: "Позаботьтесь о юнкере". Офицер взял крабата под руку и повёл к столику в одной из оконных ниш. "Вино или шоколад, юнкер?" Крабат предпочёл бокал красного вина. Пока они с офицером подымали бокалы, мастер направился в покои курфюрста. "Надеюсь, это удастся ему", сказал офицер. Что, спросил Кробат. Вы должны знать это, Юнкер, ведь ваш господин уже более месяца старается убедить его Светлость в том, что советники, призывающие к заключению мира со шведами, дураки, и их надо гнать в шею. Да-да, поторопился согласиться с ним Кробат, хотя не имела бо всём этом ни малейшего понятия. Господа полковники, офицеры, стоявшие кругом, смеялись и пили за его здоровье. За войну со шведами восклицали они, за решение курфюрста продолжать её с победой или поражением, но продолжать. Примерно в полночь мастер вернулся. Курфюрст проводил его до дверей приёмного зала. "Мы благодарим вас", сказал он. "Ваш совет дорог и ценен для нас, вы это знаете". И хотя нам понадобилось некоторое время для того, чтобы согласиться с вашими аргументами, теперь решение принято. Война продолжается. Господа в зале зазвенели саблями и замахали шляпами. "Да здравствует август!" восклицали они. "Чести и слава курфюрсту саксонскому! Смерть шведам!" Курфюрст Саксонской грузный человек из полинского роста с плечами кузнеца и кулаками, сделавшими бы честь любому матросу, поблагодарил придворных движением руки. Потом он повернулся к мастеру, сказал ему пару слов, потонувших в общем шуме и вряд ли предназначавшихся для чужих ушей, и удалился. Придворные и военные оставались в зале, когда кропат вышел оттуда вслед за мастером. Они покидали дворец, проходя по тем же залам и коридорам, которыми пришли сюда. Зеркальные стены, ряды высоких окон, мраморная лестница к порталу и снаружи с широко раскрытыми глазами и рукой, застывшей на эфесе шпаги, высокий офицер-превратник, неподвижный, как солдатик из олова. "Освободи его, крабат", сказал мастер. Это не стоило крабату усилий. Один щелчок пальцами, которому он был обучен в черной школе. Отставить, скомандовал он, на право кругом. Офицер обнажил шпагу и салютовал ею. Потом он выполнил команду кругом и зашагал прочь. На дворцовой площади уже стояла запряженная для них коляска. Конюши доложил, что позаботился о лошадях, как было приказано. Еще бы ты не позаботился о них, сказал мастер. Потом они уселись, и теперь только Крабат заметил, что снова был в своей обычной одежде, и правильно, чтобы он стал делать на мельнице в треугольке и мундире со шпагой. Коляска за гремела по каменному мосту через Эльбу. Когда они были за городом и достигли другого берега реки, мастер направил лошадей в поле. Там они снова поднялись над землёй и понеслись домой в высоте. Луна стоял уже низко на западе, и близился её закат. Крабат молча думал о своём. Он смотрел вниз на городки и деревни, которые они пересекали в полёте: на поля и леса, пруды и речки, вересковые пустоши с болотами и песком. Тихая, мирная земля под ними в мгле. О чём думаешь? захотел знать мастер. Я думаю о том, сказал кробат, как далеко ведёт чёрная магия и о том, что она даёт власть над князьями. Так, мастер, не один лишь сеет страх в ему подвластных душах и сердцах. С кробатом ездил как-то он вдвоём к саксонскому курфюрсту на приём. внушая мысль монарху лишь одну вести впредь со Швецией войну. Был как советник принят мастер там, знакомый для придворных всех и дам, Крабат представлен юнкером его, такое подкупает колдовство. А кони ночью, под луной в мгле, по небу их несли, не по земле. Глава шестнадцатая. Всияние пасхальной свечи. Пасха в этом году была поздней. Она пришла с на вторую половину апреля. Вечером страстной пятницы Витко приняли учеником в школу Чернокнижье. Никогда еще Крабат не видел такого тощего а бодрого ворона, как он. Ему показалось даже, что оперение Витко было чуть разжеватым, но может это он сам вообразил. Страстную субботу под мастерья провели высыпаясь про запас. Вечером Юру накрыли мобильный ужин. Налегайте на еду, предупредил Хансо, вы ведь знаете времени пройдет немало. Лишко разрешили в первый раз за долгое время поесть из общей миски. С наступлением Пасхальной ночи все раздоры под мастерев должны были закончиться, таков был закон. В сумерках мастер послал парней за тайным знаком. Все происходило точно, как год назад. Мастер опять посчитал их, опять по парно покинули они мельницу. На этот раз крабату выпало идти вместе с Юру. Куда пойдём? спросил Юру после того, как они вынесли себе одеяло. Если ты не против, к Боймелевой погибели. Ладно, сказал Юро, если только ты знаешь дорогу. На меня ночью положиться нельзя. Для меня и то хорошо, если я не заблужусь по дороге из дома в хлев. Я пойду впереди, сказал Карабат. Смотри, не теряйся в темноте. Карабат уже шёл однажды дорогой, которой они должны были идти. тогда вместе с Тондой перейти козельбрух ведь было несложно только потом по ту сторону леса надо было найти в поле тропинку которая вела мимо Шварцкольма ничего в крайнем случае пойдем прямо через поле подумал Крабат несмотря на темноту тропинка нашлась как бы сама собой оставив по левую руку огни деревни Они через поле добрались до проезжей дороги за Шварцкольмом и по ней до ближайшего поворота. Это должно быть здесь, сказал Крабат. На тёмной опушке они пробирались на ощупь от сосны к сосне. Крабат обрадовался, когда почувствовал пальцами грани деревянного креста. Юро, сюда. Бедный Юро кое-как приковылял к нужному месту в темноте. И как ты только нашёл эту дорогу, крабат? Ни у кого больше не получилось бы. Он достал из своих карманов кремени и огнива, разжёг хворостом огонь. При свете костра они насобирали ещё сухих веток и коры. За костром я посижу. С деревом и огнём у меня всё получается, сказал Юро. Как раз хватает ума. Крабат закутался в одеяло и уселся, опираясь спиной на крест Боймеля и подтянув к себе колени. Как тон до год назад сидел он тут прямо и неподвижно. Юру кротал время, рассказывая какие-то свои истории. Время от времени кробат говорил на них: "Да", или "Ах", или "Надо же", на удачу, почти не слушая Юру. А тому больше и не нужно было, чтоб с водушевлением продолжать. Он не обижался, и не замечал не внимания крабата. Крабат думал о Тонде и одновременно о той канторке. Он не хотел, но вспоминал ее сейчас и с радостью ждал того мгновения в полночь, когда услышит ее голос. А если не услышит, если в этом году первым голосом поет другая девушка? Пытаясь представить себе голос канторки, Он понял, что это у него не получится. Голос напрочь исчез, растворился из его памяти. Или это только казалось? Боль, которую он чувствовал при этом, была какой-то особенной, словно болело что-то внутри, о чём он прежде в себе не знал. Он попробовал отвлечься от всего этого, говоря себе: "Я ведь никогда не думал о девчонках и впредь не собираюсь". Да и зачем? Это только привело бы меня однажды к тому же, что и тонду. Я также сидел бы тут тогда с тяжёлым от тоски сердцем и ночью, когда мой взгляд блуждал бы по вересковой пустоши, залитой луной. Я покидал бы своё тело и искал под травой место, где лежит та, которую я погубил. Между прочими искусствами Крабата владел и искусством выходить из своего тела. Оно принадлежало к тем немногим, применять, которые мастер их остерегал, потому что легко могло случиться, что покинувший своё тело не нашёл бы обратной дороги. И мастер заставлял своих подмастерьев запомнить Выходить из себя можно только при наступлении темноты, а возвращаться не позже рассвета. Для того, кто замедлил бы дольше, не было возврата. Его тело оставалось закрытым для него, и его хранили как мёртвое. Меж тем как сам он тогда должен был блуждать, не зная покоя, на границе жизни и смерти. Не в силах стать заметным, заговорить или как-то иначе обратить на себя внимание. И в этом заключалось особое мучение. Даже самый жалкий домовой мог, по крайней мере, постучать, погреметь горшками или вымозать стену углем. "Нет, думал кробат, я стергусь выходить из тебя, чтобы меня не манило". Юро затих над костром. Если бы он время от времени не бросал в огонь ветку или кусок коры, крабату показалось бы, что он спит. Так пришла полночь. Снова издалека зазвенели пасхальные колокола, и тотчас из Шварцкольма донёсся девичий голос, голос, который крабат уже знал, которого он ждал. который счёт напытался припомнить. Но теперь, когда он его слышал, ему было непонятно, как мог он его забыть. Востал Христос, нам жизнь принёс. О, аллилуйя, аллилуйя. Крабат прислушивается к пению девушек в деревне. Как голоса сменяют друг друга. Сначала тот один, а потом другие. И пока поют другие, он ждёт того единственного. Что за волосы у неё у этой канторки? Каштановые быть может, или чёрные, или пшеничные. Он должен это узнать. Ему захотелось увидеть эту девушку, пение которой он слышит. Очень захотелось. Что если выйти из тела, думает он, только на несколько мгновений? настолько, чтобы успеть заглянуть ей в лицо. И вот он уже произносит заклятие. Уже чувствует, как освобождается из своего тела, выдыхает себя в чёрную ночь. Он оборачивается на костёр, на Юро, который вот-вот заснёт, на себя самого. Вот он сидит, прислонившись к кресту, не живой и не мёртвый. Все, что составляет жизнь кролата, теперь снаружи, во вне. Оно свободно, легко и ничем не сковано. И чувствует все острее, чем когда-либо прежде. Он еще медлит оставить свое тело совсем, освободиться от последней связи. Это дается ему нелегко, потому что он знает. расстаться можно и навсегда. И всё ж он перестаёт смотреть на этого носящего его имя парня, сидящего у костра, и отправляется в деревню. Никто не слышит кробата, никто не может его видеть, но сам он видит и слышит всё с отчётливостью, которая его удивляет. С пением ходят девушки вперёд и назад по деревенской улице, держа пасхальные свечи и фонари. Они с ног до головы одеты в торжественную чёрную одежду, только ленты на их гладких причёсках белые. Крабат ведёт себя, как если бы его все видели. Он присоединяется к группе деревенских парней, стоящих по обе стороны улицы, чтобы поглядеть на девушек. Слышны шутки и возгласы. А погромче не можете петь, а то вас еле слышно. Смотрите за фонарями, не спалите себе носы. Вы уж совсем посенели от холода, хотите согреем. Девушки делают вид, что не видят и не слышат парней на обочине. Это ночь для них, только для них. Спокойно идут они своим путём, туда и обратно, и поют свои песни. Позже они заходят в один из деревенских домов погреться. Парни хотят увязаться за ними, но хозяин дома закрывает перед ними дверь. Тогда они спешат к окнам и заглядывают в горницу. Девушки рассаживаются у печи, а хозяйка угощает их горячим молоком и пасхальными пирожками. Больше его ребята не видят, потому что хозяин тут как тут, на этот раз с палкой. Брысь, пугает он их, как шкадливых котов. Вон отсюда, а то получите. Парни нехотя расходятся, и Крабат следует за ними, хотя ему это совсем не нужно. Ребята ждут поблизости, когда девушки покинут дом и пойдут дальше. Крабат знает теперь, что волосы у Канторки светлые. Она высокая и стройная, идёт прямо и с достоинством, подняв лицо. Теперь он всё знает и собственно мог бы уже давно вернуться к своему костру и к Юро мог бы и должен но до сих пор он видел Кантерку только издали с обочины дороги а теперь он хочет заглянуть ей в глаза кробат сливается со светом свечи которую несёт перед собой Кантерка теперь он к ней близко так близко, как никогда прежде, ни к одной девушке. Он смотрит в её юное лицо, такое красивое, в строгом обрамлении её головного убора. Глаза у неё большие и добрые, они смотрят на него и не видят или нет. Он знает, что время возвращаться, уже крайний срок. Но глаза этой девушки, светлые глаза с длинными ресницами, удерживают его. Он не может от них оторваться. Даже голос ее доносится теперь, словно издалека. Он уже не так важен теперь, когда кролат смотрит в ее глаза. Он знает, что будет с ним утром и не может остановиться. Он знает, что в жизни его конец, если он не освободится от этих чар и не вернется. Знает и ничего не может поделать. Пока внезапно не вздрагивает от горячей, как огонь, пронзительной боли, она срывает его с места. Кропат вновь был на пушке леса рядом с Юро. На тыльной стороне его ладони лежал горящий угольек. Он быстро сбросил его. О, кропат, воскликнул Юро, я не хотел, но ты вдруг показался мне таким на себя не похожим, и я посветил этой щепкой, чтобы заглянуть тебе в лицо. Кто бы мог подумать, что я обожгу тебе руку? Покажи-ка, не слишком ли сильно? Ничего, ответил крабат. Он поплевал на обожженное место. И сказать было нельзя, какую благодарность чувствовал крабат к Юру за эту его неловкость. Без этого уголька не сидел бы он теперь здесь, точно нет. Эта боль в руке помогла ему с быстротой мысли. соединиться с собственным телом в самую последнюю минуту. "Свитает", сказал кробат. "Надо нарезать щепок". Они нарезали щепок от креста Боемеля и подержали их в костре. "Мечу тебя, брат, углем деревянного креста, мечу тебя знаком тайного братства". На обратном пути они встретились с девушками которые шли с кувшинами пасхальной воды. В одно мгновение Крабат хотел заговорить с кантеркой, но потом передумал. Рядом был Юро, да и кантерку он не хотел напугать. На Пасху ночь сегодня Юро тот, кто у костра с Крабатом утро ждёт. И голос чистый, разве чище есть И с далека несет благую весть. Тот самый, что у притонде год назад. Какими могут быть ее глаза? Ведь я слетать бы мог на миг всего. Уже я знаю это колдовство. И с тела выйти мог уже крабат. Лишь до рассвета бы успеть назад. А то души порвется с телом нить. И станет вечно дух один бродить, и он летит. Вот Шварцкольм, вот она. Как высока, красива и стройна. Крабат стал светом от её свечи. Как мало времени в такой ночи. С минуты на минуту здесь рассвет, тогда назад уже дороги нет. Вдруг боль в руке, внезапная, острая. И вновь крабат, где Юро у костра. Крабат, прости, пожалуйста, меня, не удержал на щепке я огня. Как хорошо, что Юро, дурачок, пришла бы смерть, промедли я ещё. Глава 17. Истории о Пумхуте. И снова в оловье ярма над дверью. и удары по щекам и клятва послушания мастеру. Крабат плохо следил за всем этим. Глаза Кантерки оставались с ним всюду. И всё же она смотрела тогда только в сияние пасхальной свечи, не видя крабата. В следующий раз я хочу сам показаться ей на глаза, решил крабат. Она должна знать, кто это. Подошли последние парни, вода потекла в жолоб, колесо побежало. Мастер погнал 12 подмастерьев на работу. Крабат исполнял, что было нужно, с таким чувством, словно это не он таскал из амбара мешки, высыпал зерно. Сегодня у него немало зерна просыпалось с мима, и потел от всей этой беготни. Голос мастера доходил до него как сквозь стены, словно его не касаясь. Пару раз он сталкивался то с одним, то с другим подмастерьем, потому что витал в своих мыслях далеко отсюда. А потом поскользнулся на нижних ступеньках лестницы и расшиб себе колено, но почти не почувствовал этого, только поправил съехавший с плеча мешок и работал дальше. Работал как вол. Ноги отяжелели, подкатился градом. Но всё это мучение с мешками будто шло мимо него. Всё происходившее на мельнице этим утром касалось того кробата, который всю ночь сидел у подножия деревянного креста, другого, который был в Шварцкольме. Это оставляло равнодушным и не задевало. Он был чужим здесь, не участвовал в этом. На этот раз Видко первым испустил клич радости и дал знак ко всеобщему лекованию. Крабат удивлённо остановился, а потом поплевал себе на руки и хотел кинуться за новым мешком, но Юро крепко толкнул его локтем. Хватит, крабат. Удар пришёлся точно по самому чувствительному месту под левым плечом. Крабату даже дыхание перехватило. А потом он сказал сдавленным голосом, и это были уже два крабата в одном. Эй, Юро, я тебе нос надиру, совсем модурил. Они смеялись, пили вино, ели золотистых поджаренных пасхальных цыплят, а потом пустились в пляс. Рум в виде бум колесной шум, рум в виде румп, а мельник глуп. А время май, а время рай, красотку мельник повстречай. Рум в виде Румп, хоть стар и глуп. Они пели и танцевали, и Видку так старался, выводя куплеты своим тонким, смешным голосом, как будто хотел всех перепеть. Позже Сташка повернулся к Андрушу и спросил его, нет ли у него охоты по рассказать им что-нибудь, может быть, о Помхуте? "Идёт", ответил Андруш. "Но сначала дайте ко мне вина". Он сделал добрый глоток из кувшина и потом начал рассказывать. Ну, начал он. Пришёл однажды пумхут в Шлайфе к мельнику. А тот, сами знаете, был таким скрягой, какого свет не видывал. Ну, я сейчас подумал, может быть, Видку вообще не знают, кто такой пумхут. Видку, как оказалось, не знал, и крабат тоже. Тогда надо сперва объяснить. Андруш обещал подмастерьем рассказать об этом покороче. Помхут, сказал он. Это как и мы, сорпский мельничный подмастерье. Родом, кажется, из Шполы. Он худой, высокий, а сколько ему лет, никто точно не знает. Но если бы вы его увидали, то подумали бы, что ему лет 40, не больше. В левом ухе он носит золотое кольцо, маленькое и узкое, едва видное. Если не сверкнёт на солнце, то и не заметишь. Зато шляпа у него огромная, остроконечная, с шикарными широкими полями. По этой шляпе он и получил своё имя Пумхут. По ней его и узнают, или не узнают, как я сейчас расскажу. Ясно? Крабаты видко кивнули. Теперь надо вам ещё знать, что Пумхут умеет колдовать. Может быть, лучше всех в лужицах. А это кое-что значит. Все мы, кто тут сидит, и половины не можем того, что Пумхут сделает одним мизинцем. И всё же, всю свою жизнь он остаётся простым мельничным подмастерьем. Стать мастером у него нет никакой охоты, не говоря уж о чём повыше, чиновником, судьёй или княжеским придворным. Это совсем нет. Хотя он легко мог бы стать кем захотел, но он не хочет. А почему нет? потому что он парень свободный и хочет им оставаться. Ходить летом от мельницы к мельнице, как ему удобно, никем не помыкать, никому не подчиняться так ему по нраву. И мне было бы тоже, если б я мог выбирать. Подмастерье поддержали Андруша. Вести жизнь как по мхут, быть самому себе господином, не плясать, не почиу дудку это и им было по вкусу. особенно сегодня, когда они снова поклялись мастеру служить на мельнице в Козельбрухе весь следующий год. Ну, теперь история Андруш напомнил Хансу. Ты прав, брат. Хватит предисловий. Дайте-ка мне сюда кувшин и слушайте. Вот пришёл Пумхут в Шлайфе к мельнику Жадюге, рассказывал Андруш. Тот масло на хлеб желил и соли на суп. Поэтому никто не хотел оставаться в работниках на его мельнице. Известное дело, работы много, еды мало, никто долго не выдержит. Апумхут пришёл к нему и спрашивает: "Нет ли работы?" "Работы много", говорит мельник. И тут бы ему присмотреться, кто перед ним стоит, в своей островерх и шляпе и с золотой серьгой в ухе. А выходит всегда так, что каждый только потом видит то, что мог бы заметить и сразу Так и тот мельник ничего не заметил и нанял себе помхута на 3 недели. А были там ещё двое подмастерьев да ученик. Все худые как щепки, а ноги опухшие от воды. Воды-то на мельнице было вдоволь, только её мельник для них и не жалел. Хлеб давали мало, каши ещё меньше, а мяса с сала ма ни вообще не видели. Только сыр иногда и пол селёдки изредка. Но все равно беднягам приходилось на него работать, потому что он вытребовал с них долговые расписки, избежать они не могли. Пумхут огляделся немного. Слышит, у чиник каждый вечер засыпая от голода стонет. Видит, у подмастерьев, когда они по утрам у колодца умываются, животы на солнце просвечивают. Однажды во обед сидят они за столом, а мельницы тем временем грохочет, потому что они только-только засыпали в нее гречки. Подмастерья хлебают ложками мутный водянистый супчик из крапивы, а в нём 5-6, а то и все 7 зёрен тмина. Тут входит к ним мельник, а по мхуту как раз его и надо. "Эй, мастер", говорит он и показывает на миску с супом. "Я уже 2 недели тут смотрю, что у тебя на мельнице люди едят. Не кажется тебе, что это жидковато? Коля так всегда. Сам-то попробуй". А мельник возьми да и сделай вид, что не слышит пумхута из-за шума, показывает пальцами на уши, трясет головой и ухмыляется. Но эта ухмылочка скоро с него слетает. Пумхут, который ведь не лыком шит, как хлопнет ладонью по столу, и мигом мельница стоит без всякого шума. Только водичка по жлобу стекает на лопасти. И не потому, что кто-то подходил к шлюзам. Что-то там заклинило в ходу, только бы не главное колесо. Мельник из шлайфа, как оправился от первого испуга, так и забегал. Бегом вопить, ребята, бегом! Ты давай закрой шлюзы, а мы поглядим, что с мельницей. Быстрей же, ну. Это тебе не нужно, говорит Пумхут преспокойно. Теперь это уже он улыбается. Почему? спрашивает мастер. Потому что это я остановил мельницу. Ты? Да, я. Пумхут. Тут солнечный луч, как по заказу, падает через окно в горницу, и серега у Пумхута в ухе вспыхивает золотом. Ты Пумхут? Мельник совсем самлел. Он ведь знает, как обходится Пумхут с мастерами, которые мучают своих подмастерьяв. Господи, думает он, как же я этого не заметил, когда он приходил ко мне наниматься, и где все это время были мои глаза? Апомхут посылает его за бумагой и чернилами и предписывает ему, как он впредь должен кормить своих подмастерьев. Каждому в день не меньше полфунта хлеба. Утром густая каша: овсянка, перловка, гречка или пшено на молоке. По воскресеньям и праздникам с сахаром. Дважды в неделю на обед мясо и овощи досыта. В другие дни гороховая каша или бобы с салом, или клёцки, или другая питательная еда, вдоволь с пряностями. Так он пишет и пишет целый список. Точно до мелочей устанавливает, что должен в будущем давать своим подмастерьям мельник из Шлайфе. Подпиши под этим своё имя, говорит Помхут, когда список закончен. И поклянись мне, что от этого не отступишь. Мельник знает, что выбора у него нет. Вот он и ставит под списком своё имя и клянётся. Тут по мхут снимает мельнице своё заклятие, хлоп рукой по столу, и колесо бежит дальше. Список он отдаёт на хранение одному из двоих подмастериев, а мельнику говорит. И на этот раз тот отлично слышит его сквозь шум. Чтобы мы поняли друг друга, мастер. Клятва есть клятва. Хоть я теперь и ухожу, ты остерегись нарушать её, иначе хлоп, мельница опять встала. Ни шума, ни шороха, так что мельник от страха не жив ни мёртв. И тогда уж будешь отдыхать каждый день, говорит Помхут. Никто тебя больше не заведёт твою грохоталку. Запомни это. Сказал так, пустил опять мельницу и ушёл. С тех пор, как слышно у подмастерья в шлифае, началась хорошая жизнь. Они получают всё, что им полагается, и ни у кого больше не опухают ноги и не сводит животы от голода. Парням понравилось всё, что Андруш рассказал о Помхуте. Ещё что-нибудь требовали они, побольше о нём. Выпей ещё и рассказывай. Андруш приложился к кувшину, чтобы промочить горло, и рассказывал о Помхуте дальше. Как он поступил с мастерами в Баутцене и Зурау, в Румбурге и Шлюкенау, себе на забаву и тамошним под мастерием на пользу. Крабат не мог не думать при этом об их собственном мастере. Ему вспоминалась поездка к курфюрсту, и он спрашивал себя, что бы вышло случись Пумхуту повстречаться и помериться силой с их мастером. Кто из обоих оказался бы сильнее. И снова дверь, и вновь на дне ермо. Клеймо на албус смывается само, и мастер мрачный отступает в тень. А после Пасха ликования день, вино, веселье, пляски и еда. Вот к нам пумхутбы заглянул сюда. Рассказывает Андруш новичкам. Его пы мастер испугался сам. А кто тобой помянутый Помхуд? Так нашего защитника зовут. Он всех сильней в лужицах, в колдовстве, но подмастерья любит спать в траве. И мастером он стать не пожелал и никогда никем не помыкал. А если кто-то в гильдии у нас для подмастерья в хлеб жалел и квас? Наказывал он мельника того, так чтоб вовек не забывал его. Хочует, нынче здесь, а завтра там. Быть может, завернёт ещё и к нам. У нас хотя и сытная еда, но со свободой, знаете, беда. Глава 18. Продажа коня. После Пасхи подмастерья начали обновлять и чинить все деревянные части мельницы. Это поручение получил от мастера Сташка, как самый ловкий из парней. Крабаты и Кито были назначены ему в помощники. Они оглядели все деревянные части, начиная с крыши до мельничной горницы. И где обнаруживался какой-то износ, грозил обвалиться стояк, расшаталась ступенька, завился в полу древоточец, они втроем заменяли или укрепляли, что надо. Многое требовалось золотать в дощатой обшивке мельницы и обновить на плотине. Предстояло изготовить и новое мельничное колесо. Почти все это сташка и его помощники делали своими топорами, которые затем и висели за поясом у мельничных подмастерев. Запилу они брались только если без неё совсем нельзя было обойтись. Да и то не охотно. Кробату нравилось, что было много работы, не позволявшей ему думать о другом. Другое это была Канторка. И всё ж он много думал о ней и иногда боялся, что это заметно со стороны. По крайней мере, Лишко уже кое о чём догадывался. Однажды он спросил Кробата: "Что с ним? Со мной? Почему ты спрашиваешь?" Потому что в последнее время ты едва слышишь, когда с тобой заговаривают. Я знал одного, который все сох по какой-то девушке. Вот с ним было то же самое. А я, сказал кробат как можно спокойнее, знал одного, который думал, что слышит, как растет трава, а это только солома шуршала у него в черепушке. В черной школе кробат учился усердно. Корион уже ничем не уступал в тайных науках большинству парней. Только Ханс и Мертен ещё превосходили его. И, конечно, Михал, который с начала года был лучшим учеником и далеко обогнал всех ребят. Мерник с видимым удовольствием следил за стараниями кробата. Он часто хвалил его и побуждал так держать. "Я уже сейчас вижу", сказал он как-то майским вечером в пятницу после урока. Что ты кое чего добьешься в тайных науках? На мой взгляд, у тебя редкие способности к этому. Иначе думаешь, я взял бы тебя с собой ко двору курфюрста? Крабат ощутил гордость от похвалы мастера. Только жаль, что у него не часто находился случай применить полученные знания. Этому легко помочь, сказал мастер, как будто слышал мысли Крабата. Завтра пойдёшь с Юро на базар в Виттихинау и продашь его как вороного жеребца за 50 гульденов. Но смотри, чтобы этот дурак тебя не подвёл. На другой день Крабат отправился с Юро в Виттихинау. Он думал про ксенблашку из Каменца и что-то на свист вывал. Продажа коня обещала стать весёлым делом. Ему удивительно казалось ему, что Юро был как будто подавлен и всё ниже опускал голову. Что с тобой? А что? Ну, у тебя такой вид, словно мы на казнь идём. Пожалуй, так оно и есть, ответил Юро и высморкался двумя пальцами. У меня это не выйдет, коробат. Я ещё никогда не превращался в лошадь. Но это наверняка не трудно, Юро, я тебе помогу. Да какая мне от этого польза? Юра остановился и печально поглядел на него. Ну сделаем мы меня конём. Хорошо. Ну продашь ты меня за 50 голдынов, и дело сделано. Для тебя акробат, но не для меня. А почему нет? Очень просто. Как я без твоей помощи выберусь опять из лошадиной шкуры? Нет, точно. Мастер придумал всё это, чтобы от меня избавиться. Ну что ты сочиняешь, воскликнул акробат. Нет, правда, возражал Юра. У меня это не получится. Я слишком глуп для этого. Он стоял, опустив голову, и в самом деле представлял собой жалкое зрелище. А что, если мы с тобой поменяем роли? предложил кробат. Главное ведь мастер получит деньги, а кого из нас мы продадим, ему всё равно. Юро был счастлив. И ты сделаешь это для меня, брат? успокоился ответил кробат. обещает только никому об этом не рассказывать, а остальное, думаю, будет не трудным. Насвистывая, шагали они своим путём, пока не показались крыши Виттихинау. Тут они свернулись с дороги и зашли за какой-то амбар в поле. Вот хорошее место, сказал кробат, чтобы превратиться в коня. Никто не увидит. Ты помнишь, что никак нельзя продавать меня меньше, чем за 50 гульденов. И прежде чем выпустишь из рук, сними с меня уздечку. А не то мне всю жизнь коротать конягой. Уж я придумаю для себя что-нибудь получше. Не бойся, сказал Юра. Уж за этим я посмотрю. Хоть я и глуп, но не настолько. Хорошо, сказал кробат. Смотри же. Он вполголоса произнёс заклинание и превратился в вороного коня с великолепной сбруей. "Гром и молния!" вскричал Юра. "Вот конь для парада!" Кони торговцы на рынке в Витехинаус бежались, глаза и рты раскрыв от изумления, когда увидели этого жеребца. Сколько стоит? 50 талеров. Скоро торговец из Бауца на готов был заплатить требуемую цену. И как раз тогда, когда Юру хотел ударить с ним по рукам, в торг вмешался какой-то чужеземец. На нем была польская шапка и красный костюм для верховой езды, украшенный серебряной шнуровкой. Полковник в отставке, наверное, или какой-то придворный. Ты сильно продешевил, парень, обратился он хриплым голосом к Юро. Твой же ребёнок стоит больше 50 голдынов. Я даю за него все 100. Торговец из Бауцана был в ярости. С чего этот сумасшедший вздумал приходить ему дорогу? Кто он вообще такой? Никто не знал этого чужеземца, который выглядел как дворянин, и всё-таки им не был. Никто, кроме крабата. Крабат сразу узнал его по пластеру на левом глазу и по голосу. Конь раздувал ноздри и переступал с ноги на ногу. Если бы он только мог предостеречь Юру, но Юра, казалось, совсем не замечал беспокойства крабата. Он явно думал только о сотне гульденов. "Что ты ещё медлишь", напирал чужеземец. Он вынул кошелёк и бросил его Юру. Тот поклонился. примног благодарен, господин. В следующее мгновение чужеземец вырвал у него из рук поводья и оказался в седле. Он с такой силой всадил к рабату шпоры в бока, что конь с оржанием стал на дыбы. "Не уезжайте, господин", кричал Юр. "Уздечка, вы должны оставить мне уздеечку". "Вот ещё", захохотал тот. Теперь его признал даже Юр. Мастер за всей силой стягнул карабата кнутом вперёд. и не оглянувшись на Юро, ускакал прочь в облаке пыли. Бедный кробат. Мастер гнал его вдоль и поперёк вересковых пустошей, по камням и оврагам, рвам и кустарникам, через терновник и болота. Я тебя научу, как коней объезжают. Если кробат ослабевал, мельник бил его кнутом, всаживал ему в бока шпоры, как раскалённые гвозди. Крабат пытался сбросить мастера, вставал на добы, рвал удила. Побрыкайся мне еще, кричал мастер, меня то не сбросишь. От его шпоры и кнута Крабат совсем обестылил. Последняя попытка сопротивления не удалась. Крабат почувствовал себя побежденным и покорился. Под стекал с его гривы и пена с рта. Он весь взмок и дрожал. Кровь тёплыми струйками сбегала с его боков по ногам. Вот так. Мастер снова потянул за узду и погнал кробата рысью, галопом направо, галопом налево, опять лёгкой рысью, ещё немного шагом. Потом он остановил коня. Ты мог бы и легче отделаться. Мельник спешился и снял уздечку. Теперь становись опять человеком. Кробат вернул себе свой облик. Рваные раны, садины и синяки оставались на нём. Приметы как наказание за то, что меня ослушался. Если я даю тебе поручение, исполняй его в точности, как тебе приказано, и никак иначе. Запомни, в следующий раз ты у меня так легко не отделаешься. Не было никакого сомнения, что мастер не шутил. И вот ещё что сказал он громче: Никто не мешает тебе пручить, как следует, Юро. Вот держи кнут. Потом он повернулся, чтобы уйти, но через несколько шагов превратился в ястреба и быстро скрылся из виду. Рабат хромая пошел обратно. Он то и дело должен был останавливаться. На ногах, будто висели пудовые гири. Все кости и все мышцы болели. Когда он дошел до поворота на вид Тихинау, то повалился в тень ближайшего дерева, чтобы передохнуть. Что сказала бы Канторка, если бы увидела его сейчас. Через некоторое время на дороге показался Юро. Вид у него был сокрушённый, виноватый. Эй, Юро. Дурачок испугался, заслышав крабата. Это ты, крабат? Да, это я. Юра отступил на шаг и закрыл лицо рукой, показывая на кнут крабата. Поколотишь меня, да надо бы. Мастер чуть ли не приказал мне это. Тогда давай, сказал Юра. Я это точно заслужил, и лучше будешь поскорее отмучиться. Крабат вздул волосы с лба. Думаешь, моя-то шкура от этого быстрее заживёт? Но мастер, это был не приказ, а только совет. Иди сюда, Юра, садись со мной на траве. Ну как скажешь, ответил Юро. Он достал из кармана кусочек дерева или чего-то ещё, очертил им линию вокруг себя акробата, а потом добавил к этому кругу три креста и звезду. Что это ты делаешь? заинтересовался акробат. Да так, ничего. Только небольшую защиту от комаров и мух. И не люблю отдавать себя на съедение. Покажи ко мне спину. Он закатал вверх рубаху акробата. Ох, как же отделал тебя мастер. Он посвистел сквозь зубы и пошарил в своих карманах. У меня тут есть одна мазь. Я всё время таскаю её с собой. Рецепт ещё моей бабушки. Помазать тебя ею. Ну, если она поможет, во всяком случае не повредит. Он втирал мазь очень осторожно. Она была приятной, прохладной и заставила боль быстро утихнуть. У Крабата появилось чувство, бутон покрывается новой кожей. Бывает же такое, воскликнул он изумлённо. Моя бабушка, объяснил Юро, была умной женщиной. У нас вообще умная семья, Крабат, кроме меня, конечно. Как подумаю, что через мою глупость ты бы мог навсегда остаться конягой, он передернулся и закатил глаза. Да перестань, попросил его Крабат. Видишь ведь, нам с тобой повезло. Они продолжали путь домой в добром согласии. Когда до мельницы в Козельбрухе было уже недалеко, Юро вдруг начал хромать. И ты тоже прихрамываешь, кробат. Почему? Потому что мастер ничего не должен знать о той мазе, и никто не должен. А ты, спросил кробат: "Ты зачем хромаешь?" Потому что не забывай, я получил от тебя трёпку. Крабату мастер множество похвал весной и летом щедро растачал. И раз задание дал в начале дня продать на рынке юру как коня. Тут юро начал горько причитать, что человеком вновь ему не стать. Крабат помочь ему решил и стал конём отличным, гладким, как металл. Какой у рынок не сулил бы мзду, не должен Юро выпустить узду, иначе же кробату быть под ней, конём несчастным до скончания дней. Вот начнёт Торк, и некой господин 100 талеров заплатит как один. Уздечка мигом у него в руке. Уходит Юро с рынка налегке. А всадник тот, с повязкой на глазу, начнёт на час жестокую езду. голопом, рысью, шпоры вбив в бока и не давая сбросить седака. Крабат, надеюсь, в следующий раз ты поточнее выполнишь приказ. А Юро, провинившегося в том, маем ты можешь выпороть кнутом. Но Юро для Крабата всё же друг, и на него он не поднимет рук. Себя глупцом ругает Юро сам, но некий чудный достаёт бальзам. Его покойной бабушки рецепт. И боли в ранах у кробата нет. Но ты хромай, как будто нету сил. Я тоже, я ведь трёпку получил. Глава 19. Вино и вода. В конце июня подмастерья взялись за изготовление нового мельничного колеса. Кробат помогал сташку измерять старое колесо. Размеры нового должны были целиком совпадать с ним, потому что его предстояло насадить на старый мельничный вал. Они плотничили за конюшнией между сараем и амбаром, проводили там все дни и делали все необходимое: перекладенные спицы, детали для крестовины, распорки и лопасти, все как нарисовал и показал им сташку. Все должно подходить, повторял он помощникам, чтобы при пуске колеса над нами никто не смеялся. Вечера теперь были светлыми, в хорошую погоду под мастерье долго сидели во дворе перед мельницей, и Андрюш играл им на своей губной гармошке. В это время Крабату очень хотелось побывать в Шварцкольме. Может быть, Канторка тоже сидела теперь перед своим домом и помахал бы ему рукой. в ответ на его приветствие или может она была вместе с другими девушками и они снова пели иногда вечером когда ветер дул со стороны Шварцкольма ему казалось он слышит вдали пение но вряд ли оно могло доноситься через лес если бы только найти повод выйти с мельницы разумный повод который не вызвал бы недоверия даже у Лишко может однажды такой повод найдётся сам собой Тогда акробат не возбудит подозрений и не навлечёт опасности на кантерку. В общем-то он мало знал о ней. Как она выглядела, да, как она шла и как держала голову, и как звучал её голос и это было известно ему теперь так хорошо, как будто он знал это всегда. И он знал также, что никогда в жизни не перестанет думать о ней, так же как он никогда не перестанет думать о Тонде. При этом он даже не догадывался о её имени. Он спрашивал себя об этом иногда, и ему было приятно подбирать ей имя. Миленка, Радушка, Душенка. Вот имя, которое бы ей подходило. Хорошо думал кробат, что я не знаю, как её на самом деле зовут. Если мне неизвестно это имя, то я не могу его и выдать. ни на его не во сне от этого предостерегал меня тондо тогда тысячу лет назад когда мы сидели у костра в пасхальную ночь он и я на могиле тонды он всё ещё не побывал однажды в эти недели проснувшись на ранней заре он тайком вышел с мельницы и побежал в козельбрух капли росы висели на всех ветвях и на каждом стебле травы Там, где проходил крабат, в траве оставался тёмный след. На восходе солнца он стоял у нижнего края пустоши, недалеко от места, где они с Тондой дошли до твёрдой земли, возвращаясь с торфяных болот. По пути крабат сорвал несколько стеблей горецвета, чтобы положить их на могилу Тонды. Теперь в свете утреннего солнца Он видел перед собой ряд плоских длинных холмов, одинаковых, без надписей, без отличий. Слева или справа в этом ряду похоронили они Тонду. Расстояния между холмами были разными. Может, могила Тонды где-то посередине? Крабат не знал, и память ничего ему не подсказывала. Всё кругом было белым и ровным от снега, когда они хоронили Тонду. Кажется, не здесь, думал Крабат. Медленно шёл он вдоль этого ряда, опуская на каждый холм под цветку. Последний остался у него в руке. Он повертел стебелёк между пальцев, посмотрел на него и сказал следующему: "Кого мы принесём сюда?" Цветок упал, и теперь только за то короткое время, пока он падал на землю, Крабату стало ясно, что именно он сказал. Ему сделалось страшно, но слово нельзя вернуть. Игорь цвет лежал там, где он лежал, на верхнем конце ряда, между самым правым холмом и опушкой леса. На мельнице, казалось, никто не заметил, где побывал крабат, и всё же один человек тайно наблюдал за ним. Это был Михаил Вечером, когда никого не было поблизости, он сказал Крабату: Мёртвые мертвы. Я уже говорил тебе это однажды и говорю ещё раз. Кто умирает на мельнице в Козельбрухе, того забывают, как если бы его никогда не было. Только так другие смогут жить дальше, а жить дальше нужно. Обещай мне держаться этого правила. Я обещаю. крабатки внул но в то самое время когда он кивал ему было ясно он не хотел и не мог сдержать этого обещания в июне рано настаёт рассвет крабат держали ловы горит свет идёт к могиле тонды по росе холмы там одинаковые все он под цветку кладёт на каждый холм В руке последний, для того, поком, придется плакать в следующий раз, как я подругу лучшему сейчас. И уронив лиловый там цветок на мельницу, идет он одинок, вернулся рано, будто бы никем сегодня не замечен он совсем. Но Михал видел тайный этот путь и говорит крабату: позабудь. Того, чьей жизни оборвалась нить, лишь так ты сможешь в козельбрухе жить. И обещание в этом дал Крабат, но твердо знал, что он придёт назад. Работа над новым колесом заняла целых три недели и не потребовала ни единого гвоздя. Все части были точно прилажены друг к другу и соединялись деревянными цапфами. Когда колесо будет запущено и цапфы набухнут от воды, они станут держать лучше всякого клея. Сташков в последний раз убедился, что не ошибся в размерах и что всё на своём месте. Потом он пошёл к мастеру и доложил об окончании работы. Мастер назначил подъём колеса на следующую среду. Теперь обычье требовало позвать к этому дню всех окрестных мельников с их подмастерьями. Но мельники сказали Бруха ни во что не ставил обычье. Зачем нам на мельницы чужаки? Запустим колесо и без них. У Сташку, Крабата и Кито до среды оставалось множество дел. Надо было выстроить помост, чтобы потом рычагами и воротом поднять из воды старый желоб и колесо. Успеть приготовить подъёмные блоки, канаты, шесты и прочее. Во вторник вечером подмастерья обвили новое колесо зеленью, а напоследок Сташко добавил к ней несколько цветков. Заметно было, что он очень горд своей работой. Среда началась с того, что Юро подал на завтрак вкуснейший пирог. Потому что я подумал, когда в животе что-нибудь вкусное, то и работается лучше. Вот и покушайте. Только не объедайтесь. После завтрака они отправились на рабочее место, где их уже ждал мастер. По указаниям сташко встали под трой с каждой стороны колеса, взялись за брусья и пропустили их под колесом. Готово, крикнул сташко. Готово, ответили мельник и подмастерья. Ну, счастливо подняли Они на брусах подтащили колесок к мельничному рву, не спеша предупредил Сташка: потихоньку, чтобы не вышло из пазов. Михал и Мертен взобрались на помост, блоками и канатами приподняли вал со старым колесом и прислонили его к перекладине. Теперь другие парни смогли шестами и рычагами сбить колесо с вала, поднять его из жёлоба и убрать в сторону. Новое колесо подняли и ровно приладили по оси к жёлобу на уровне рва. Теперь надо было насадить его на вал. Сташка вспотел от волнения. Он спустился в жёлоб вместе с Андрушем и оттуда отдавал распоряжения. Немного опустить слева, тихонько. Теперь на ладонь пониже справа, осторожно не опрокиньте. Всё шло хорошо, пока Андруш не всплеснул руками, вскричав: "Смотри-ка, что же это за работа?" Он указал на отверстие посредине колеса. Тут и палка от метлы не пройдёт, не то что вал. Сташка испугался, покраснев до самых ушей. Он ведь так тщательно и точно всё вымерял, и всё же отверстие вышло слишком маленьким, таким маленьким, что это и Юро было на глаз заметно. Не могу понять, запинаясь, начал Сташка. Не можешь? спросил Андруш. Нет, сказал Сташка. А я могу, ухмыльнулся Андруш. Другие-то давно заметили, что он просто подшучивал над Сташкой. Теперь он щёлкнул пальцами, и мгновенно всё было в порядке. У отверстия в середине колеса оказался правильный размер, и когда его насадили на вал, всё совпало точь в точь. Сташко не разозлился на Андруша. Он был рад, что самое трудное позади. То, что оставалось сделать, было сущей забавой. Они поставили вал на прежнее место и убрали канаты, прочно закрепили колесо на валу, раз-два и готово. При подъёме колеса мельник помогал наравне со всеми. Теперь он влез на помост и приказал Юро принести вина. Стоя прямо над жолобом, мастер взмахнул кувшином, выпил в честь подмастерьев, а остаток вылил на украшенное зеленью колесо. Сначала вино, потом вода, крикнул он. Запускаем. Тут Хансу открыл шлюз, и под ликование парней новое колесо мельницы завертелось. Покончив с работой, подмастерья вынесли из людской длинный стол и скамьи и поставили их на дворе. Лишко с помощью Витко притащил туда же тяжёлое кресло мастера и установил его во главе стола. Потом они окунулись в мельничный пруд, принарядились в свежие рубахи и чистые куртки, а Юро тем временем делал последние приготовления к праздничному обеду. В честь запуска колеса полагалось жаркое и вино. Подмастерье пировали на свежем воздухе до самого вечера. Мастер был в хорошем настроении и много болтал. Он хвалил за работу сташко и его помощников и даже глупому Юро сказал доброе слово. Жаркое удалось на славу, и вино было отличным. Мельник пел и шутил с парнями, подливал им вина и больше всех пил сам, веселяя весь склад-салон. Веселее, ребята. Обзавидоваться можно глядя на вас, а вы и не знаете, как вам сейчас хорошо. Нам, воскликнул Андрюш, слышите, братцы, мастер нам завидует В вашей молодости. Мастер снова помрачнел, но ненадолго. Он начал рассказывать о том времени, когда сам был мельничным подмастерьям одних лет с кропатом. Был у меня один друг, скажу я вам. Его звали Ирко. Мы учились вместе на мельнице в Камерау, а потом вместе пошли странствовать по лужицам, селезии и богемии. Когда приходили к какому-нибудь мельнику, то всегда спрашивали, есть ли работа для двоих. По одному не оставались, вместе нам было веселей. Ирко понимал в веселье не меньше, чем в работе, а работать он мог за троих. Девушкам мы тоже так нравились, что вы не поверите. Мастер принялся рассказывать. Время от времени он прерывался, чтобы выпить, а потом опять продолжал говорить. О том, как однажды он с Ирко попал в школу Чернакниже, как 7 лет они изучали там колдовство, а по окончании учёбы снова отправились странствовать. Один раз нанесли мы на мельницу в Косвиге. А тут как раз был в тех краях на охоте курфюрст со своей свитой и решил отдохнуть в тени деревьев на поляне за мельничным прудом. Мы с Ирко стояли за кустарником и глядели, как они перо вали. Двое слуг расстилили в траве скатерть, а курфюрст с придворными расселись кругом и ели на серебряных тарелках, которые им подносили перепелиный паштет с трюфелями, жаркое из дичи, а на десерт сладкое. У них было и три сорта вина, а снедь помещалась на лошадях в больших корзинах. Когда курфюрст тоже еще молодой тогда откушал вместе со своими дамами и господами, он громкой отрыжкой возвестил о том, что чувствует себя сытым и довольным, а потом заявил, что после такого обеда на свежем воздухе силен как двенадцать быков. И разглядев за кустарником двух глазеющих на него парней, велел нам принести ему подкову, но только быстро, а то его просто распирает от избытка сил. А мы-то уже слышали, что курфюрст любит кулаками разломать пополам подкову. Иркус побегал на мельницу и принёс ему с конюшни одну. Вот, ваша светлость. Курфюрст взял с двух концов подкову А Гигеря, которые с лошадьми и собаками расположились чуть поодаль, тут же вскочили и приставили к губам рожки. И в том мгновении, когда курфюрст разломил эту подкову, они наду в щеки, начали трубить изо всех сил. Под звук рожков курфюрст поднимает вверх две половины подковы и показывает их всей свите. А потом спрашивает, сможет ли кто-нибудь повторить это за ним. Все отказываются. у к одному ирко не имётся. Выходит вперёд курфюрст и говорит: "Я с вашего позволения могу кое-что получше опять сделать эту подкову целой?" Ну, отвечает курфюрст: "Это может каждый кузнец. С мехами и наковальней, да, но вряд ли голыми руками". Он не дожидается ответа курфюрста, просто забирает у него обе части подковы, соединяет их и тихо говорит заклинание: "В вашу честь", протягивает он подкову курфюрсту. Тот вырывает её у него из рук, разглядывает со всех сторон и видит, что железо как отлитое. Вот ещё рычит Курфюрст: "Не будешь же ты утверждать, что она крепкая". Он хочет разломать подкову второй раз и не думает, что это будет трудно. Но это если не брать в расчёт Ирко. Курфюрст старается так, что у него жилы на шее становятся спаять толщиной пот бежит со лба, глаза выходят из орбит, лицо делается красным, как у индюка, потом лиловым и наконец синим. Губы бледнеют от напряжения, становятся белыми и узкими, как два меловых штриха. Потом вдруг курфюрст бросает подкову и желтеет от гнева. Лошадей велитон, едем. Но его светлость едва держался на ногах, и кое-как добрался до седла. И с тех пор за версту оббежал мельницу в Косвиге. Мастер продолжал пить и рассказывать о своей юности и об Ирко, больше всего о нем, пока Михаил не спросил его, что стало потом с Ирко. В этот час было уже поздно, и звезды стояли в небе, а над крышей конюшни взошла луна. С Ирко, мастер обхватил обеими руками кувшин с вином, я его убил. Парни так и подскочили на своих местах. "Да", повторил мастер. "Я убил его. И когда-нибудь я вам расскажу, как это случилось. А теперь я хочу пить. Вина мне сюда, вина". Мастер пил и пил дальше, ни слова больше не говоря, пока не упал в своё кресло, застыв как мёртвый. Жутко было смотреть на него. варни не решились перенести его в дом, а оставили сидеть под луной, пока утром он не проснулся сам и не поплёлся к себе в кровать.